Денщик доложил о переводчике чужестранной коллегии в Василии Козловском. Вошел молодой человек, бледный, чехоточный. Петр отыскал в бумагах и отдал ему перечеркнутую со многими отметками карандашом на полях рукопись трактата о механике. «Переведено плохо. Исправь». «Ваше Величество!» — залепетал Козловский, рабея заикаясь. «Сам творец той книги... Такой стилус положил, что зело трудно разуметь, понеже писал сокращенно и прикрыто, не столько зря на пользу людскую, сколько на субтильность своего философского письма. А мне за краткостью ума моего невозможно понять. Царь терпеливо учил его. Не надлежит речь от речи хранить, но самый смысл выразумев, на свой язык уже так писать, как внятнее только храня то, чтоб дело не проронить, а за штилем их не гнаться. Чтоб не праздный ради красоты, но для пользы было, без излишних рассказов, которые время тратит и учитающих охоту отнимают, да не высоким славянским штилем, а простым русским языком пиши. Высоких слов класть не надобно посольского приказа употреби слова. Как говоришь, так и пиши, просто. Понял? — Точно так, — Ваше Величество, — ответил переводчик, как солдат по команде, и понурил голову с унылым видом, как будто вспомнил своего предшественника, тоже переводчик иностранной коллегии Бориса Волкова, который, отчаявшись над французскую огородную книгу «Le jardinage de Quintini» и, убоясь царского гнева, перерезал себе жилы. «Ну, ступай с Богом! Явись же со всем усердием, да скажи Авраамову, печать в новых книгах перед прежней толста и нечиста, литеры буки и покой переправить почерком толсты. И переплет Дурин, а от того, что в корне гораздо узко вяжет, книги торащится. надлежит слабко и просторно в корне вязать».